13. Пляска Чингискона По другую сторону лагуны кокосовые пальмы плантации Джапи склонялись к желто-зеленой воде, словно застыв навеки в позе безутешного горя. Они напоминали кону изображения скорбящей богоматери или плакальщиц античного хора и окружали остров печалью которая особенно остро ощущалась предвечерний час. Но Кон давно и бесповоротно вступил в ту фазу исторического сознания, когда взгляд, случайно упавший на трещины в камне, непроизвольно видит в их рисунке карту Вьетнама или всей Азии и уже не может, подняв глаза к Луне, мгновенно не опознать в ней лицо Мао Цзэдуна дом выстроенный швейцарским архитектором и считавшийся самым современным зданием на всем острове был окружен лужайками с безукоризненно ухоженным газоном для таити случай редчайший Газон начинался от самой лагуны что было настоящим садоводческим подвигом посреди всей этой образцово показательной зелени сидел в шезлонге элегантный господин с явно спокойной совестью и услаждал свой взор красотой морских далей. Он облизнулся. Мерзавец. Думает, удрал на край света, и никто его теперь не найдет. Ничего. Сейчас узнает, что таким, как он, не уйти от расплаты. Садовник поливал цветы. Это был некто Муху по прозвищу Попаул. Он знал кона, И него мгновенно сработал защитный рефлекс, как непроизвольно срабатывал у всех, кто хоть раз имел с Коном дело. Садовник бросил шланг для поливки и кинулся на перерез. Что тебе тут надо, да еще в чем матра дела? Твой хозяин хочет купить у меня картину. Да. Ну ладно. Только смотри без глупостей. Кон направился к своей жертве упражняясь на ходу в изображении нервных тиков. Главное не переборщить, чтобы выглядело правдоподобно и вызывало сочувствие. В итоге он избрал одновременное подергивание правого плеча, глаза и уголка губ, сопровождавшиеся взвизгиванием, похожим на крик мангуста. Именно этот душераздирающий писк и привлек внимание хозяина. Немец поднял глаза и увидел перед собой этакого гуру из Бенареса, абсолютно голого, облепленного песком и корчащегося в нервных судорогах. Он непроизвольно встал, причем не без некоторой почтительности, безошибочно опознав в этой ноготе, судорогах, блуждающем взоре и черной бороде признаки святости. Извините, что я вас Три крика мангуста, страшный тик, лицо исказившееся словно от удара электрического тока. В порыве вдохновения Кон решил добавить еще и легкое заикание, что я вас п, -п, п тревожил Кон с облегчением понял, что немец достаточно стар, чтобы хорошо знать историю. Седые волосы, чуткое лицо, слегка печальное, отнюдь не отталкивающее. Он любил иметь дело с чувствительными натурами. Во-первых, это было прибыльнее. Во-вторых, ему казалось, что таким образом он сводит счеты с самим собой. Мы соседи. Я живу неподалеку в пещере. Когда я узнал, что вы приехали, он на время прекратил корчи в целях экономии боеприпасов. Вы, вы меня помните? Мне. Право, неловко, но я не. Разрешите, я напомню. Меня зовут Кон. Моисей Кон, сын Лейбы Кона. Мартин Груд из Мюнхена. Очень приятно. У меня забыли, прошептал Кон. Немец выглядел слегка растерянным. Неудивительно, подумал Кон, 12 тысяч километров на самолете, и, кажется, будто все это. Осталась где-то в другом мире. Мне очень жаль, но фамилия как будто знакомая. И все же океан вокруг острова так хохотал, что Кон испугался, как бы старый сообщник его не выдал. Я догадывался, что мое имя ничего вам не скажет, особенно теперь, когда прошло столько лет. И однако... Кон, может, вы вспомните? Дневник Анны Франк и все, что с этим связано. Варшавская гетто. Нет? Вам это ничего не говорит? Х -х -х Холокост. Череда судорог, три взвизга, конвульсивное подергивание плеча и головы. Немецкий попа стоял, держа под мышкой зачарованные острова Гонсалве. Сезальпинии соединяли над ним ветви с красными цветами, а за остроконечными панданусами бродил по пляжу океан, мирно перекатывая белые полукружие. Когда я узнал, что вы приехали, я сказал себе «Кон, пора! Ты должен явиться! На регистрацию, как положено!» Панический взгляд расширенных глаз. Стремясь к совершенству образа, Кон подумал о Теллере, отце водородной бомбы, чтобы по коже побежали мурашки. Но было слишком жарко, пришлось удовольствоваться легкой пеной урта. рта. В искусстве Кон был за реализм. Двадцать пять лет я питался одними бананами, зарылся в землю, как крот, но сумел продержаться не дался нацистам, а все мои родные, сестра, отец, мать, братья, все в Освенциме. Тут коном овладело что-то вроде пляски святого Вита. Асвенцем, асвенцем, свенцем. Глаза его наполнились таким неописуемым ужасом, что немец увидел в них сразу все шесть миллионов еврейских трупов. Среди цветов слышалось томное воркование горлиц. На Таите было мало птиц, и Безен решил завести сюда этих чувственных пташек, чьи нежные излияния так хорошо сочетаются с представлениями о любви в Эдеме. Немецкий попа Побледнел, как смерть. Стоя поодаль, садовник Муху наблюдал за ними с поливальным шлангом наготове. Он догадывался, что происходит какое-то безобразие, и ждал лишь знака, чтобы вмешаться. Но кон чувствовал себя в безопасности. Этот пожилой аристократ явно никогда не был нацистом, поэтому расплачиваться придется именно ему. Кон повихлял коленом, изобразив неизвестный медицине тик. Вы, конечно, спросите, а где обязательная желтая звезда? На это я отвечу. Мы здесь в земном раю, и я хожу на гишом. Постановление о евреях предписывает носить желтую звезду на одежде, а не на голом теле. Вы, возможно, возразите, что правила изменились, И теперь на голом теле тоже надо носить, в связи с общим прогрессом, и еще потому, что Ферми, Эйнштейн, Оппенгеймер и Теллер все были евреями. Но я не знал. Клянусь вам, не знал. Если этот сукин сын с добрым чутким лицом вообразил, будто достаточно заплатить за билет и снять красивую виллу, чтобы укрыться от цивилизации, то он просчитался. Все это кончилось, — дрожащим голосом произнес немец, — давно кончилось. У Кона мелькнула мысль, что этот невинный чистый человек может отказаться платить. Но он тут же пристыдил себя за то, что плохо думает о людях. «Как хорошо, что вы приехали!» — воскликнул он. «Я уже не мог больше ждать и бояться. Я устал. Двадцать пять лет я жду, что за мной придут». Из его горла вырвался утробный крик затравленного животного. Двуногого, разумеется. Он на миг застыл, выпучив глаза с перекошенным ртом, потом встряхнулся и огляделся по сторонам, словно выйдя из транса. — Я живу тут рядом, — прошептал он. — Мы соседи. — Если вам что-то будет нужно... — Кон. — Моисей Кон. Я просто хотел поприветствовать вас в земном раю. Он повернулся и двинулся прочь, как сам Намбула. Миева дожидалась его под пальмами. Он оделся. Ну как, Чинги, за сколько он купил твою картину? О, черт, взвыл кон. Он совершенно забыл про деньги. Так часто случалось, когда им владело подлинное вдохновение. Ладно, наплевать. Может же человек иногда поработать за даром. Просто из любви к искусству.